После легкой вечерней тренировки, несмотря на отличное состояние, все же перенапрягаться сегодня уже не хотел. Я решил походить по территории поместья. Оно ведь теперь принадлежит мне, а я по нему так ни разу и не погулял. Естественно, прихватил с собою и кувалду. Как же кувалдер да без кувалды? Поместье хоть и не быстро, но неумолимо отстраивалось после инцидента с энергетической бомбой. Там, где раньше стояли голые стены до да дыры в камне, Теперь сновали рабочие, обставленные лестницами и инструментами. Это радовало. Также радовало и то, что вся территория была обсажена разноцветными деревьями, уютными лавочками, миниатюрными прудиками-сутками. Тут можно отдохнуть, подумать о чем нибудь хорошем. А вот на заднем дворе можно устроить и чего повеселее. Огромная поляна, на которой, если я правильно понимаю, и проходили тренировки реципиента с дедушкой. Да, точно, именно здесь. Вот только в прошлом видении шел дождь, а теперь же было сухо и тепло. Солнце медленно укатывалось к горизонту, освещая зелень приятным оранжевым светом. Я остановился там, где в видении стоял дедушка. Сразу вспомнил его лысую голову с острыми ушами, его бычью шею и огромные мускулистые руки. Черт, с каких пор деды такие накачаны? Впрочем, развитием тела он занимался исключительно с одной целью стать настоящим мастером во владении кувалдой первозданного. И у него, безусловно, получилось. Свои знания он старался передать внуку, хотя тот, видимо, был не способен к этому. Зато теперь я на его месте и сделаю все, чтобы стать сильнейшим обладателем нашего родового артефакта. Не зря же дед Евгений так старался. Не зря ведь? Как-то невзначай я коснулся байка кувалды и по телу пробежал ток. Меня охватили мурашки и в голове, как и в тот раз, начали мелькать картинки. Оу, сейчас будет очередное видение.